Это нелегко подводить под чем-то черту, но если мы уговорились, что мы подвели черту под чем-то, то давай этот уговор выполнять. Ладно. Кристо кивнула, легко прикоснулась губами к его руке и, откашлявшись сказала «Спасибо. За правду не благодарят». «А я не тебя благодарю, а Бога. Это можешь», — согласился он. И еще, мы, американцы, не выбираем слов. Это шокирует европейцев, поэтому, пожалуйста, научись принимать нас такими, какие мы есть, иначе тебе здесь будет довольно трудно. Наши отцы-основатели были прожженными прагматиками. Они точно рассчитали, что слово, произнесенное, не таит в себе угрозы строю. опасные слова, оставшиеся в туне, у нас не Говорят все, что хотят, но при этом делают так, как решат дедушки Солд-Стрита, весьма компетентные деды. Знают, как держать общество в состоянии полнейшей свободы слова и при этом абсолютнейшего подчинения своему делу. Поэтому, когда и если тебе что-то покажется, не уходи в себя, не терзайся сомнениями, не проси виски, а задавай вопросы. Не бойся, задавай любые. У нас не обижаются на вопросы потому что имеет право на ответ. Такой же резкий или неприятный тебе. Более всего, в спорте мне нравится ничьи, 22 В жизни тоже, потому что чей-то выигрыш обязательно соседствует с проигрышем, а это нарушение баланса. Поняла? Господи, за что же мне такое счастье привалило? Христос снова прикоснулась губами к его руке. Ты все знаешь, хоть и не магистр, Но объясни же, почему мне и за что ты можешь? Могу. Ну? Всякий человек, перестрадавший столько, сколько хватит на жизнь многих людей, обязательно получает компенсацию. Это тоже закон ничьей. Если бы ты не встретила меня, сделалась бы великим ученым, по-настоящему великим, как Альберт Эйнштейн или Бор, или Кюри,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 Но очень серьезно относимся к возможности заработать деньги, человек. Вот сейчас ты сказал неправду, Пол.